5. «Трое имбецилов стоят и несут всякий бред. Зовут выйти из машины красавицу и пообщаться. Машина позади, подпирающая мой джип, затонирована, и сколько там еще лиходеев, мне непонятно. Мельком глянул на часы, пока тихо лавировал между машинами на слабо заставленной парковке. Ловто двое. Охрана Академии Позевывая смотрит на это все, и не то чтобы спешит вмешиваться». Оно и понятно. Все, что происходит сейчас, — баловство. Никто никого не избивает, имущество не портит. Да и все происходит за пределами стен Академии. Но в случае чего они вмешаются? Наверное. И этим в случае чего стану я. Сменил настройки. Артефакты из измененных материалов только у одного, сидящего в машине. Это может быть и кольцо ликвидатора, и перстень рода. «Любопытно. На куртках у шлепков, заблокировавших машину, один и тот же рисунок. Роза, которая обвивает змея. Значит...» «Да ничего это не значит. Если это уроды из какого-нибудь рода веселятся, то я их не знаю лишь по одной причине. Не доросли, чтобы я их эмблему запомнил. Мелочь всякая. Аристократическая шелуха со своими плебеями-прихвостнями. Опасаться нечего». Мое приближение не осталось незамеченным, и вздернутый подбородок, сопровождаемый фразой Че надо? очень напрашивался на какой-нибудь боксерский прием, но я все еще оставался сдержанным. Сейчас уши начищу, узнаешь, шелуха бесовская. Потянулся к уху, стоящего перед капотом болвана, и чуть сам не получил по челюсти. Фу, вовремя увернулся! схватив запястье лица, заломал ему руку, раскрутил и отправил подметать своим телом асфальт. Подмигнув Юлии, изобразил ей телефон и видеосъемку, после чего отошел в сторону от еще одного утырка. «Та! Думаешь, крутой?» — фыркнул парень и очередным размашистым ударом попытался достать меня, но получил в солнышко ударом с ноги и отправился по пути первого обладателя дебильной эмблемы. «Ну кто же так открывается посреди драки?» «Дилетанты». «Проверил. Юлия уже снимает видео того, как меня атакуют». «Вообще удивительно быстро они отреагировали. Я ведь и не скрывал особо, что собираюсь уши им выкрутить, но чтобы прямо вот так сходу и в драку...» «Непуганные дебилы». Прокашлялся дурачок, получивший от меня один единственный удар за все время этой смешной стычки. «Эй, парень, не газуй! Это не мы первые начали!» Замахал руками третий, постепенно отступая. «А мне плевать, кто и что начал!» На! Попытался он обманом достать меня и ударить кулаком по лицу, резко дернувшись вперед. Будь здесь я до первого похода в Сибирь, возможно, его атака и увенчалась бы успехом. А так, хватило рефлексов, от которых на настоящем поле битвы зависела жизнь и смерть. Уклонившись и сместившись в сторону, я произвел элементарную подсечку, обрушивая засранца спиной на асфальт и вышибая из него весь бойцовский дух. Машина, блокировавшая мой джип с этой наглой шпаной, резко завелась. «Ама, сделай мне радость, устроим гадость, только не убивай». Комяк метнулся вперед, стремительно настигая автомобиль, и запрыгнул внутрь при помощи своей магии. «Ты еще пожалеешь! Ты не знаешь, кого атаковал!» Угрожали возмездием опозоренные дохляки под шумные аплодисменты охраны с проходной академии. Я прыгнул в машину и шумно выдохнул, призывая Юлию начать рассказ. «Я все записала. Как они пытаются вас ударить, а вы уворачиваетесь и аккуратно укладываете их на лопатки. Вот, могу видео перекинуть». «Оставь у себя, вряд ли пригодится. Обычные дрыщи столичные. Как ты вообще с ними подсапаться успела? Ты же вроде не глупая». «Да я и не планировала. Парковка полупустая, а эти на скорости заехали и чуть не врезались в нас. Я им крикнула, чего они заслуживают. Они мне в ответ, мол, «Заткнись! Если даже разобьют, то мне надо будет, и я на новую легко нас...» Но вы поняли. Я им средний палец показала и в машину села, а дальше они вот несли охинею, что я оскорбила рот Осаговых. «Хорошо». «Значит, меньше времени потратим на то, чтобы узнать, какому мелкому роду стоит больше внимания уделять своим сателлитам и прихвостням». «Мне ехать домой?» «Нет, ждем Фому». Прикрыв глаза, я стал прислушиваться к своему организму. «Все-таки здесь плотность маны в разы меньше, чем в Сибири, и любое действие, связанное с применением магии, будет стоить в разы больше. Все же очень даже хорошо, что я взял именно этот кулон-ограничитель». Иначе было бы тяжеловато. К слову, надо бы заехать в центр ликвидаторов и приписаться к столичному отделению. А еще в центр оказания услуг магом наведаться, получить разрешение на фамильяров. «Вы на меня не злитесь?» «Нет». «За что?» «Ну, я оказалась бесполезной, хотя могла бы использовать свою силу». «А ты можешь использовать ее против сразу нескольких людей?» «Нет». — А ты можешь гарантировать, что после демонстрации своей силы не найдутся мудрые и глазастые свидетели, что поймут суть твоей магии? — Нет. — Так и не применяй ее без моего разрешения. Здесь и сейчас нас защищает закон, а не магия. Лучше научись драться и отправлять придурков на больничную койку, чем избегать драки, применив псионические способности и выдав себя. Поняла? — Да, мне следует записаться на курсы боевых искусств. «Не надо. С Кеном пойдете в одно место тренироваться. Вечером сброшу адрес». Я подумал о том, что видел в дадзё старого японца. Техника у него на более чем достойном уровне, как и у многих учеников, чью тренировку застал. Сам бы с удовольствием с ними позанимался, если б хоть немного больше свободного времени было. Правда, в подобных тренировочных залах обязана соблюдаться дисциплина и регулярность тренировок. А иначе это неуважение к мастеру, и Кен с Юлией могут себе это позволить, в отличие от меня. Базу им дадут прекрасную в этом месте, если они выдержат. Кстати, не стоит им говорить, кто их отправил. Старик просил сделать так, чтобы мы с ним больше не пересекались. Все же я получил от него то, что ожидал, так что постараюсь исполнить его маленькую просьбу». Комяк вернулся и запрыгнул на заднее сиденье, после чего начал рассказывать итоги своей маленькой диверсии. «Ну что, многое выгреб в качестве компенсации?» Начал он показывать мне свою добычу, выуживая ее из пространственного кармана. «Чего там только не было! Монтировка, полная обойма для пистолета, запаска, раскрытая пачка сигарет, пару монет мелочи, осторожно отгрызенный по контуру каблук». Кусок шнурка, кожаная обивка с утеплителем, огнетушитель с аптечкой, недопитая бутылка какого-то дешевого виски, куртка с документами. «Опа! Курточку давай! Посмотрим, что там у нас!» Среди документов были банковские карточки, водительское удостоверение на имя какого-то Ярослава Седых, пропуск на территорию виллы Прома. «Что такое вилла Прома?» Повернулся я к Юлии, которая быстро поняла, что от нее требуется. Уткнувшись в телефон и получив ответ от поисковика, мы узнали, что это частный район в Подмосковье, где живут всякие не очень богатые и сильные рода аристократов. Эдкий вариант для тех, кому очень хочется выпендриться, но денег на нормальное жилье нет. Глянув фотографии района, я лишь ухмыльнулся. В Новосибирске у предпринимателей дома получше выглядят. Эти тоже ничего, но территории мелкие, заборы дешевые, собаки худые. Ну, в общем, предварительный диагноз подтвердился. Интересно, что они вообще тут забыли? Ответ мы получили еще до того, как успели отъехать с парковки домой. Из дверей академии вышел молодой студент с важно-петушиным видом и точно такой же эмблемой на пиджаке. Он кому-то позвонил. Я остановил Юлию и увидел, как он, окинув взглядом парковку, решительно направился к нам. «Фома, спрячь мусор. Потом выкинь в какую-нибудь канаву все это», — проговорил я, предвкушая продолжение веселья. «Банковские карты тоже?» Неожиданно заинтересовалась находками рыжая воровка. «Тоже?» — кивнул я. Парень приблизился к нам и осмотрел авто на предмет эмблем родов. Убедившись в отсутствии таковых, он постучал в водительское окно. Я нажал на кнопку и открыл свое, зазывая его переместить свои чресла на другую сторону машины. «Чего надо?» Скопировал я поведение прихвостня этого второкурсника, если верить отметкам на нагрудном кармане пиджака. «Это ты моих ребят побил?» «Нет, я слышал другое. Не боишься последствий?» Он глянул на мои руки и увидел перевернутый вниз перстень. Бастарт, Или просто ублюдок, выброшенный своим родом на помойку?» «Мне по барабану что ты слышал и думаешь, дурачок. Все с твоими дегенератами на телефон записано. Если не собираешься извиниться за этих кретинов, поди с глаз долой». Отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Ха, а не о тебе ли? Весь корпус шепчется. Тот дерзкий, наглый и тупой абитуриент, что заключил пари с сербером». Улыбнулся он, не поддаваясь на провокацию и демонстрируя мне свои кривые зубы. «Ох, жесть какая! Ты бы сразу сказал, что милостыню на брейке ты просишь. Куда деньги скинуть?» От моих слов второкурсник резко прекратил демонстрацию своей кривой улыбки и очень сильно напрягся, сдерживая свои позывы врезать мне. «На твое счастье, абитуриент, в Академии существуют правила, и сейчас они спасли тебя от публичного унижения и уничтожения. Жаль, что ты не станешь студентом нашей Академии». «Уж я бы устроил тебе приветственную вечеринку!» Я шумно вдохнул носом и сморщился. «Поехали! Он, кажется, обделался. Не арист, а дриста какой-то!» Я закрыл окно, Юля вжала газ, и мы поехали с парковки. «А вы любите быть плохим парнем? Разговаривали с ним, как с пустым местом. Думаю, он неделю спать не будет теперь, не в силах потушить свою ярость». Но справедливости ради, он и впрямь пустое место». «Даром, что в академию поступил. Вместо того, чтобы получать знания и развиваться, он впитал в себя непонятную гордость и возомнил себя выше прочих. Так что я ответил ему той же монетой. К слову, этому я у Кена научился. Хоть какая-то польза от этого маньяка. Блин, я и так злая была, а ещё эти... Приеду, точно ему голову оторву, если он не вернет мне мои мои вещи». Выговорилась Юлия, а я скосил взгляд на Фому, что начал демонстративно вылизывать шорстку, будто он тут и вовсе ни при чем. Вернувшись в дом, прогулялся по нему, оценив убранство всех без исключения комнат и запомнив, где что лежит и какие комнаты пустуют. И их оказалось больше, чем планировалось занять. Что ж, лишние можно будет переоборудовать под мастерские и склады для оружия нашей группы ликвидаторов. Под эти мысли я вышел во двор. В небольшом домике с садовым инвентарем выбирала лопату Юлия, то и дело посматривая в сторону маленького окошка комнаты охраны, к которому были подведены все камеры и сервера сигнализаций. Дел много, и самое сложное — выбрать, с чего начать. С Академии. Ну, есть пара дней на то, чтобы подготовиться и прочитать по диагонали книги, дабы восстановить в памяти некоторые моменты для теоретической части экзамена, что предстоит всем поступающим по квоте талантов. В общем, экзамен будет состоять из четырех частей. Первая часть — сдача теста на знание русского языка. Оно и понятно. Большая часть из нас — иностранцы. Далее идут комплексные тесты по всему на свете, связанному с магией. Проверяется общая эрудиция и... удача, пожалуй. Для того, чтобы успешно сдать этот экзамен, хватит десяти правильных ответов из ста вопросов. С учетом четырех вариантов ответов надо быть очень невезучим, чтобы завалить этот экзамен. Из хороших новостей этот и два последующих теста оцениваются комиссии и дают баллы на поступление. Третий этап мой нелюбимый — измеритель. Смотрят все те же показатели, что и в центре ликвидаторов на тесте. Только оборудование должно быть понадежнее, с запасом прочности. По идее, мой амулет должен будет урезать мне много баллов на этом испытании. Но я хотя бы не буду выглядеть белой вороной со своими результатами. Если поступающий еще и воитель, то будет аналогичный тест на силу искры. Владение техниками воителей и магов здесь не смотрят. Оценивают лишь показатели и возраст поступающего, на основе чего и выводят определенную оценку. Последний же этап — тот самый тест, на котором меня будут убивать. Проводится мини-турнир, в котором маги сражаются друг с другом, при этом пишут расписки о том, что в случае смерти претензий не имеют. Я той девушке, что не хотела принимать документы, сразу сказал, что согласен на это. Обычно, конечно, до смерти не доходит. Битва магов — штука такая. В чисто магическом поединке все решает объем источника, контроль и выбор заклинания, плотность магического щита. Если выйду против неудобного противника, и мой щит окажется на грани, то лучше просто сдаться и сберечь силы на второй раунд для проигравших. Главное, дважды не проиграть, не то с турнира вылечу. В целом, нормальная система. Даже будет любопытно повоевать против моих оппонентов, не снимая кулон и не используя привычные мне техники. Все-таки это не битвы с химерами. Нужно хорошенько подумать над тактикой боя. Надо и победить, и энергии много не потратить при этом. Всем привет! Угадайте, кого зачислили сразу в институт. Стоило сдать на 100 баллов тестовое задание и передать три рекомендации от центра ликвидаторов. Счастливая Маша была подобна солнцу в мрачном небе. Поздравляю! Искренне обрадовался я за свою подругу, у которой жизнь начала не просто налаживаться, а еще и мечты стали сбываться. «Поздравляю!» — присоединился Кен, выходя из комнаты охраны во двор и опасливо оглядываясь. «Поздравляю!» — и кинулась за Кеном Юлия, угрожающе подняв лопату над головой. «Юля, лопата на место верни!» «Уже представляю, что будет, если она вырубит его!» Рыжая бестия остановилась и обиженно выдала. «Но, босс!» — остановилась рыжая валькирия. «Черпак можешь взять на кухне для своей охоты!» «Спасибо!» — обрадовалась она и исчезла в доме, чтобы загреметь через секунду на кухне. «Но, босс!» — жалостливо взвыл уже второй житель этого славного дома, пока истинный виновник торжества разворачивал очередную шоколадную конфету, кидая бумажки на аккуратный газон. «Поскорее бы ребята приехали. Будет кого запрячь в работу по дому». «Спасибо тебе. Ты мне действительно удачу приносишь?» Маша подошла ко мне и чмокнула в щечку. «Какие планы на день? Может, помочь чем-то?» «Планов целое море! И если ты решишь сопроводить меня в этих многочисленных и скучных поездках, развеивая грусть, я только скажу тебе спасибо!» «Секунду! Фома!» Маша подняла бумажку и подошла к набившему полный рот конфет хомяку. «Это что такое?» «У нас тут не столовая, вообще-то. Если ты что-то решил кушать при всех, то либо надо делиться со всеми». Глаза хомяка стали просто огромными от возмущения. Стоило ему услышать первую часть предложения. «Либо сделать так, чтобы следов твоего пиршества никто не увидел. Вон десять бумажек валяется. Ты десять конфет съел. Теперь давай мне и Мирославу тоже по десять конфет. Иначе это нечестно. Я ведь никому не сказала, что это ты воруешь нижнее белье». хотя даже не успела вернуть свое. Так что ты мне должен. Можешь шоколадку отдать за то, что взял мои вещи без спроса. А Мирослав вообще хозяин дома. Он его купил. И тебе надо бы помогать ему платить за аренду. Можно конфетами?» Запротестовал хомяк, пытаясь всячески изобразить, что конфет у него больше нет. «Говорит, эти конфеты были последними». Вмешался я в их удивительный диалог, выступая переводчиком. «Так дело не пойдет. Если у тебя было десять конфет, ты должен был предложить всем по паре штук. И мне, и Мирославу, и Юлии, и Кену. И даже Жуже!» Зашевелился камень в тенечке у домика с садовыми принадлежностями. Запротестовал хомяк. «Прости, Фома, но она права. Такие правила!» Комяк исчез и вскоре оказался на руке Маши, стремительно забрал у нее из ладони фантики из-под конфет, после чего спрятал все в своем логове и, вернув Машки на белье, задрал нос, удаляясь в сторону кухни. Девушка стыдливо и быстро спрятала свое вернувшееся добро в сумку, старательно отворачиваясь от меня, чтобы я ничего не заметил. Смешно, с учетом того, что это я эти вещи вообще-то снимал с нее ночью. «Маша, знаешь что?» «Что?» Покраснела девушка, убирая сумку за спину. «Ты гений! Он же теперь ни одной бумажки в доме и во дворе не кинет! А я голову ломал, как мы этот завал убирать будем без горничных и служб клининга!» «Просто я люблю порядок и в горе мусора жить не собираюсь. Ну и считай это моим вкладом в уют этого дома. Я хоть и не маг, да и воитель из меня так себе, но постараюсь быть полезной. Ну так что, мы куда-то едем?» «Только перекусим сперва, пока этот хомячелло не пожрал весь холодильник!» Улыбнулся ей, и мы отправились в дом под звуки рассекающего воздух черпака. «Кен, голову береги!» Подбодрил я его. «Босс, ну скажите ей, что это не я!» «А кто, комяк, что ли?» Швырнула черпак рыжая бестия, попадая в спину бедолаги. Регистрация в местном центре ликвидаторов была похожа на цирк. Честное слово, сперва я отстоял трехчасовую очередь среди всяких хмырей, которые на ликвидаторов настоящих, суровых и готовых умереть в любую минуту ради защиты этого мира, совсем не были похожи. Один приехал на электросамокате в дырявых штанах, второй в розовых огромных очках и с кучерявыми милированными волосами стоял в общей очереди, Еще один все трещал по телефону с какими-то малолетками, названивая то одной, то другой по кругу. Двое, что приперлись и взяли талончики в электронной очереди, вроде нормальные мужики, внешне. А на деле... Пойдем, пока тут очередь. Я знаю одну крутую кафешку, там подают удивительный лавандовый раф на банановом молочке». Проговорил один из них второму, и тот, кривясь от вида огромной очереди, прогундосил. «Ну давай». Вружу бы тебе дать, чтобы весь столичный гламур вышел. Не, были и нормальные мужики. Их было даже большинство, но... Блин. такое концентрация людей, которые на воителей совсем не похожи, я не ожидал здесь увидеть. Одно дело — на улицах смотреть на этих гламурных столичных юношей, а другое — в этом здании. Были бабы с ногтями в полкилометра. Утрирую, конечно, но сам факт. С такими когтями оружие в руки не возьмешь. И тоже ликвидаторы. Одна даже с черным колечком. Значит, не такая простая, как выглядит со стороны. Большая часть людей пришли отмечаться, что готовы послужить родине, если вдруг в зоне ответственности этого центра ликвидаторов откроется злом или разлом. Только вот какое дело. Его территория заканчивается на пригородах Москвы, вокруг которой такое плотное кольцо воинских частей, что пока они по столичным пробкам доедут до места возможного ЧП, уже некого будет зачищать. Я еще и подслушал. Оказалось, что им раз в полгода так отмечаться надо. Это сколько же здесь зарегистрировано дармоедов, получающих преференции ликвидаторов? Затем был антракт. Вернее, обед. И после цирк продолжился. А уж когда я достал свое кольцо, все местные трудоголики замерли, останавливая работу, чтобы посмотреть на меня и на него. Они тупо не знали, что делать. Ведь базе за мной числились базовое кольцо ликвидатора и минимальный ранг их внутренней иерархии. Начали звонить-вызванивать, искать ошибку, просить спуститься начальство. «Фу, блин, бюрократы-неженки!» — Да, в Сибири я поубивал монстров. — Да, Химер тоже. — Ага, не одну. — Четвертый ранг воителя у меня. И мага тоже. — Как-как? как Каком как кверху? — отвечал я на их тупые вопросы по кругу, заводясь все больше и больше. Слава всем богам! Среди этих впечатлительных работников, хлопающих глазами больше, чем трудящиеся, нашелся адекватный человек. Он же глава Центра. Плохо, что его с самого начала переполоха не было на месте. Мужиком он оказался нормальным, понимающим. Извинился даже, хотя по должности, статусу и титулу явно вхож в элиту элит столичного дворянства. Звали его Михаил Александрович Горбоносов. И нет, нос у него был без горбинки. А по титулу он был скромным подмосковным графом, с собственным имением, куда он меня даже попытался пригласить. Прям дежавю. Прошлый его коллега из Новосибирска сделал то же самое, как только мы более-менее познакомились. В центре ликвидаторов свою службу он нес именно из-за трепетного отношения ко всему, что связано с ликвидаторами. И он прекрасно понял с первых слов, что нет никакой ошибки и нет никакого жульничества. Даже попросил подержать мое кольцо, когда мы остались наедине в его кабинете. Он покачал его в руке, взвешивая, а затем удовлетворенный вернул его и предложил обменяться номерами, на что я с радостью согласился. И потом граф пообещал, что все бумаги сделают до конца дня, так что я смогу подъехать в любое удобное время сразу к его секретарю и подписать их. Хороший мужик. В моем личном рейтинге уважения людей, встреченных в столице, сразу же занял место в первой тройке. После короля и старого японца. Больше я особо никого и не знал. И вот, уехав из этого цирка, я направился в другое место, которое иначе как «За парком» не назовешь. И что самое обидное, мне пришлось разговаривать в этот раз с клиническими дебилами. Ибо как еще назвать людей, которые обязали выгуливать жужу на поводке? «На поводке, блин! Двухсот-килограммового жука, у которого даже шеи под поводок нет!» Да даже если бы была, то где я найду несуществующий в природе жучиный поводок? Дебилы, господи. Ладно, с Жужей все было более-менее понятно. А вот когда пришла очередь регистрировать Фому, тот решил подложить мне свинью.